Достану, как только захочу. И все-таки я недовольна. Чего-то мне не хватает. Чего-то, что дает больше спокойной уверенности, чем мои миллионы и пароходы, коллекции драгоценных украшений и положение в обществе. Неужели все-таки писатель Лоухелла был прав, сказав однажды,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 Елена Соболева читала Светлана Раскатова.